Голова седьмая, ругая его всеми известными мне неприличными словами, а также прикидывая план мести, вбежала к себе в комнату. Меня просто трясло от гнева. Своим зверским видом слегка напугала нашу целительницу. На ее вопрос «что случилось?» ответила коротко. Потом пошла принимать душ. Стоя под струями воды, немного остыв, решила немного привести мысли и чувства в порядок. Вспомнила слова своего учителя. «Гнев гасит светильник разума». «Так, Юлька, злить козла – это не вариант. Это только его подстегнет на подвиги. А оно мне надо? Нет, конечно. Сейчас самое главное – сливаться с ландшафтом и не попадаться ему на глаза. Романы читали – знаем». «Какими методами действуют соблазнители?» «Сейчас начнет меня по углам зажимать, да на прочность испытывать, так сказать, доводить до нервного срыва. А мне это ни к чему. Для меня сейчас самое главное – из академии не вылететь. А то точно у себя запрет и начнет уроки сладострастия преподавать. От этой перспективы меня аж передернуло. Да еще это метка, чтоб ее... Все, беру себя в руки – «Всеми силами избегаю ректора, а при нем веду себя как послушная овечка. Это убьет у него интерес ко мне». Успокоившись, я вышла из душа. Там меня ждала взволнованная вела. «Вел, а фен у вас есть или что-нибудь для сушки волос? Хотя в идеале я бы их вообще обстригла, мешать будут при занятиях». Вспомнила, как ректор меня за них ухватил и опять разозлилась. «Юль, зачем обстригать такую красоту? Сейчас я тебе их магией высушу, а потом тебя научу этому заклинанию», предложила она свою помощь. «Глюк, я смогу этому научиться», решила уточнить у него. «Если Ирика это умела, то и ты сможешь, а также договоришься с преподавателем по бытовой магии о дополнительных занятиях. Она добрая не откажет», посоветовал он. «Может, стоит все-таки их обстричь? Ты наверняка видел наше свидание с ректором и еще сомневалась в правильности его слов». «Да, видел. Сама виновата. Своим поведением разожгла в нем инстинкт охотника. Теперь тебе бегать от него придется, а волосы тебе пригодятся. Будешь в своей прическе всякие штучки нужные прятать». Подкинул заманчивую идею он. «Не сыпь мне соль на рану. Ты мне лучше скажи, можно достать артефакт, который делал бы меня невидимой?» С надеждой спросила его. «Не нужен тебе он. Я и сам могу тебя скрывать от глаз ректора, пока не переменишь к нему отношения. А ты это непременно сделаешь», — гнул свою линию сводник. «Что? Да не в жизнь!» — возмутилась я. «Посмотрим», — усмехнулся дух. Вела же, пока я мысленно общалась с духом, успела мне высушить волосы и с немым вопросом в глазах уставилась на меня, мол, ты что зависла? Я поблагодарила девушку, пошла переодеваться к ужину. Когда с переодеванием было закончено, мы отправились в столовую. По пути нам встречались студенты. Некоторые с нескрываемым интересом смотрели, кто-то злорадствовал, но были и те, кто с сочувствием провожал меня взглядом. «Вела, ты не скажешь, почему все так на меня смотрят?» немного растерялась от такого внимания со стороны адептов. «Как? Почему?» «Во-первых, из-за смены имиджа Ирика никогда бы так не оделась, хотя этот наряд тебе идет даже больше, а во-вторых, адепты узнали о переводе тебя на другой факультет, а так как истинных причин никто не знает, выдвигают разные версии. «Да? И какие?» «Мне просто стало любопытно». «Ну, первое, так это ректор тебя перевел, чтобы потом тебя отчислить без проблем, а точнее избавиться от тебя. А вот вторая, что ты сама попросилась, так как сменила объект своей любви». «Больные на всю голову. Ладно, пошли. Сейчас будем подтверждать одну из версий». «Мы же не хотим расстраивать студентов?» Рассмеялась я. Как назло, в столовой было много студентов. Когда мы зашли, гул голосов прекратился. Все уставились на меня. Неприятно, конечно, но что делать? Придется через это пройти. Я надела на лицо маску полного игнора и направилась к раздаче. «Так, и чем нас тут кормят? Интересно же, какая здесь пища?» Как оказалось... Почти ничего нового, по крайней мере, на вид. На вкус еще не пробовала. Взяла пару булок, салат и кашу. Направилась к свободному столику. Все это время в столовой было тихо. Как только мы с Велой сели, так понеслось. «Ирика, ну что, допрыгалась?» Обратилась ко мне одна рыженькая и очень симпатичная девушка. «И кто это такая любопытная?» Спросила у Велы твоя соперница, Кетис. Она тоже по ректору сохнет?» «Кетис, радость моя. Почему же допрыгалась? Просто осознала, что ректор немного староват для меня. Та явно не поверила мне, продолжая смотреть с каким-то недоверием. «Да ладно заливать. Он тебя специально перевел на факультет боевиков, чтобы избавиться. Не сдавала позиции Кетис». «Кетис», «Я вообще не пойму твоего вопроса. Ты что ко мне пристала? Радоваться должна, что соперница выбыла из гонки соблазни ректора. Так что дерзай, солнышко, он весь твой». Дала свое благословение на соблазнение Рогатова. «Врешь ты все», — разозлилась она. «Не вижу причин лгать. Можешь у духа академии спросить, что я сама попросилась перевести меня на этот факультет». Пожала я плечами в ответ. Когда я предложила ей это, я не подумала, что она примет это всерьез. Как оказалось, зря. Кетис обратилась к духу академии, и тот подтвердил мои слова. Я же воспользовалась моментом и стала рассматривать студентов. В дальнем углу сидели рослые парни. Особенно выделялись пятеро из них, очень высокие, с мощной и очень развитой мускулатурой. Как я поняла, это мои будущие однокурсники. Эти пятеро смотрели на меня с нескрываемым презрением. Особенно один красавчик с платиновыми волосами. Понятно, эти будут меня прессовать не по-детски. Остальные же просто рассматривали с любопытством. После этого в столовой опять повисла неловкая тишина. «Зачем?» – удивилась Кетис. «Откровение!» «У меня было сегодня. Не ректор моя судьба», — продолжала я вдохновенно врать. «А кто?» — спросили сразу несколько романтично настроенных дамочек. «Не знаю конкретно кто, но вот то, что это один из боевиков, сто процентов, решила попортить им нервы заранее, точнее авансом. Кто знает, что эти снобы мне уготовили». А так вроде бы и отомстила, и настроение себе подняла немного. Пусть понервничают маленько, им полезно, а то вон как морды скорчили, аж смотреть противно. Ну что, мальчики, пришла пора вам прощаться с нервными клетками. Стала воплощать свой план «Запугай противника, да икоты в жизнь. Мысленно дала себе установку, И так плотоядно посмотрела на каждого находящегося в столовой боевика, что они поверили. Реакция у всех была разная. Кто-то, расправил плечи, были и те, кто напрягся после моих слов. А вот «пятерка» еще больше скривила свои морды, так как внимание мне их ни к чему, решила добить всех своим заявлением. «Так что теперь я пас», «Боритесь за внимание старичка без меня, а я, как своего суженого найду среди них, так сразу за него выйду замуж». Продолжала нервировать и без того напуганных такой перспективой будущих моих одногруппников. От услышанного почти все боевики вздрогнули, кроме этой пятерки. Те еще больше скривились. «Ну надо же, а я думала, это больше невозможно». Но реакция меня порадовала, Сейчас они меня стороной будут обходить. Это мне даст время присмотреться к ним. Глупые, они же не знают, что я среди парней выросла и знаю, чего они больше всего боятся. Самый страшный их кошмар – это же нитьба. «А если он будет против?» – спросил как-то нервно один из боевиков. «А кто его спрашивать будет?» – усмехнулась я, бросая сладострастный взгляд на них. «Ты что, насильно женишь на себе?» – спросила Кетис. «Нет, конечно. За шиворот к алтарю не потащу. Но ведь есть и другие способы уговорить будущего мужа. Мне один очень действенный способ сегодня один дух показал и опять окинула всех плотоядным взглядом. Особенное внимание уделило пятерке. Кетис, если тебе интересно, так и быть» поделюсь знанием, но только за отдельную плату». Потом с гордо поднятой головой встала и ушла по-английски, прихватив с собой вело. Как только мы вышли из столовой, вело начала в прямом смысле слова «ржать». «Юль, ну ты даешь! Это надо же так мужиков запугать! Теперь тебя стороной будут все обходить!» «Вел, я же должна имидж озабоченной Ирики поддерживать!» Да и вопросов теперь у адептов не будет. По какой причине я перевелась на этот факультет? Слушай, там пятерка высокомерных боевиков была. Кто они? Драконы. Их легко отличить от остальных по массивному телосложению и по глазам. Да? А что у них с глазами не так? Удивилась я. А ты посмотри и узнаешь. Засмеялась Вела. Вел, а тебе кто-то нравится из драконов? «Драконов? Нет. Я вообще их стороной обхожу. Слишком они меня пугают. Особенно Авер». «Авер – это который из них?» – решила поинтересоваться. «Тот, у которого волосы светлые. Мерзкий тип, я скажу тебе. Да и они все держатся особняком от нас. Нашим девочкам ничего с ними не светит. Но некоторые глупышки пытаются все равно. А если они и встречаются, то только так, чтобы переспать» на большее рассчитывать не стоит». «Это еще почему?» – удивилась я. «Считают нас недостойными их», – озвучила позицию этих рептилий недоделанных. «Понятно, самовлюбленные ящеры». Только мы вернулись в нашу комнату, туда ворвалась как ураган Рен. Мы посмотрели на нее, она была чем-то перепачкана, а воняло от нее просто кошмар. Та пули рванула в душевую, ругаясь при этом, на чем свет стоит. «Опять, наверное, с умертвием какая-то проблема», — вздохнула Вела. «И часто у них такое?» — испуганно спросила я, так как постоянно ощущать такой аромат не горело желанием. «Бывает, когда адепты эксперименты ставят, или их декан решит поразвлечься немного, наказывая группу за что-то», — пояснила она. «Вот зверь он у них». Возмутилась я на методы воспитания. Нет, он не зверь, он просто черный маг. Ты даже не представляешь, какой он злобный тип. Все адепты от него воют. Хотя и твой тоже не лучше, а точнее мерзкий, скользкий тип. Я уже поняла. Здесь что не мужик, то сволочь. Обреченно вздохнула я. Приблизительно так. Согласилась со мной соседка и печально вздохнула. Плохо. Там, где я жила, мальчишки просто мировые. Как мне их будет не хватать? С тоской вспомнила всех своих друзей. «У тебя там парень остался?» «Нет, мне как-то было не до этого, да и не встретился подходящий». Тут нас прервал звук, открывающийся двери из душевой. Мы повернулись на него и посмотрели на Рен. Она выглядела чистой, но все такой же злой. «Рен, что случилось?» спросила Вела. «Эксперимент не удался, блин!» Пнула от злости тумбочку возле своей кровати Рен. «Теперь опять нужно на кладбище идти за свежим трупом. А ведь ничего не предвещало провала, а потом бац! И у мертвия взорвалось. Мы все в этом дерьме, но это полбеды!» Декан нас застукал за этим. «Чуть ли не плача», сказала она. «Теперь все. Нам конец. Загонят так, — что мы сами будем как зомби выглядеть. «А что он делать-то заставит?» С ужасом спросила ее. «Как что? Натравит на нас скелетов, штук так пятьдесят, и заставит отбиваться от них без магии?» Сокрушалась Рен. «Насколько человек?» Поинтересовалась расстановкой сил. «Когда как? Но вообще по десять на каждого», пояснила она. «Так в чем проблема?» Не поняла причины паники. «Как в чем? Без магии, говорю! Я же не боевик, драться не умею!» Еще больше расстроилась магичка. «А вырубить их как можно?» Решила прощупать слабые места соперника. «Только разбить на мелкие части, и все!» Подтвердила она мою версию. «Ну, тогда это не проблема. Я вспомнила про Нунчаки. Они могут помочь, да и мне они не помешают. Так...» «Будем учиться пользоваться нунчаками. Пока сделаем их из бумаги, чтобы вы себя не покалечили», — решила помочь Рен с ее проблемой. Да и Вэлл тоже не помешает научиться этому. «А что это такое? Как их сделать?» — загалдели они, перебивая друг друга. «Нунчаки» представляет собой две палки из твердой древесины длиной в локоть, скрепленные между собой прочным шелковым шнуром. Иногда вместо шнура используется тонкая цепь, крепящаяся на торцах при помощи штифтов. Длина шнура или цепи не превышает 10-12 сантиметров. Палки могут быть шести- и восьмигранные, с небольшим утончением к крепежному концу, или же круглые, равной толщины, диаметром 3-3,5 сантиметра. С виду довольно безобидный предмет, но на самом деле – Это грозное оружие, которым можно было наносить мощнейшие удары, способные расколоть стальной самурайский шлем, а это я вам скажу не так просто. Также использовать тычки по открытым болевым точкам, удушение, болевые захваты суставов и эффективные блоки против ударов рук, ударов ног и холодного оружия. А, -а, -а, -а начала Вела. Вопросы потом. «Сейчас за работу». Я им объяснила, как их делать, сама же попросила Глюка нам достать необходимый материал для заготовок. Себе же решила сделать из дерева. К ночи мы все успели доделать. Результатом я была довольна. Договорились, что они будут приходить в самую дальнюю часть сада Академии на небольшую поляну в семь часов. Сама я ухожу на тренировку на час раньше. Уставшая – но довольные завалились спать. Я встала полпятого утра, умылась, оделась и пошла на тренировку. На улице был небольшой туман, через который пробивались лучи солнца. На траве, как россыпь бриллиантов, сверкала роса, свежий воздух просто пьянил. «Прекрасное утро для медитации. Нужно будет завтра на полчаса раньше встать». После медитации я приступила к разминке, пробежала несколько кругов и начала разминать мышцы. Дальше стала отрабатывать приемы. К семи пришли девчонки. «Ну, как, готовы?» – спросила их, но было видно, что они встали, а вот проснуться забыли. «Готовы», – сказали они хором, но сонными голосами.